Носко 7. Нарастание деиспособности по типам строя психики в статистическом смысле, опущенный в противоестественность: животный, зомби, демонический, человечный. Алгоритмика нарастания деиспособности именно в такой последовательности описана в работах, помещённых на сайте www.voda-spb.ru. Принципы кадровой политики: государство, антигосударство, общественной инициативы. И в приложении в составе постановочных материалов учебного курса достаточно общая теория управления факультета прикладной математики процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета и факультета безопасности ИВТОб Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.